Человеку, у которого только что умерла жена, приезжает к ее отцу и просит замуж сестру покойной. И когда и вторая в скорости умирает, снова приезжает к отцу и сообщает ему «Папа, вы же будете смеяться, но вторая тоже умерла». Это дурацкое «вы же будете смеяться» стало у нас неким условным термином. Уезжая из Москвы, он писал мне, часто начиная так письма, «Ложась на операцию», накануне моего возвращения из Японии, он просил близких непременно сразу же передать мне, «Маргарита, вы же будете смеяться, мне опять будут резать живот». И когда мы наконец увиделись, он еще совсем слабый и жалкий, тем не менее первым делом спросил, передали ли мне все именно так, как он просил. Когда его увозили из дома на последнюю операцию, я прибежала в последний момент, он уже лежал на носилках, а носилки стояли на полу. Я села на пол рядом с ним, и он жалко улыбнулся и сказал, едва слышно, вы же будете смеяться. И все последние трагические месяцы мы, сколько это ни странно, много шутили и смеялись. И бывали у нас уютные и веселые вечера и дни, и он, как обычно, без конца шутил и сочинял веселые стихи по самым невеселым поводам. Так одно из ленинградских врачей, часто наезжавших к нему, звали Нина Дмитриевна, а московского врача, постоянно при нем находящегося, звали Юлий Зусманович. И я не припомню сейчас целиком грустного и шутливого стихотворения, в котором рефреном повторялись горькие строки. Я снова промаялся нынче всю ночь, и мне безуспешно старались помочь лже сын и Лже-Дмитрия дочь. Сохранились ли они эти стихи? да и многие другие. Он легко и празднично владел стихом и неизменно по самым разным поводам сочинял короткие эпиграммы и длинные баллады и поэмы. Их собирала и переписывала тайком от него его старшая дочь Женя, очень близкий ему человек. Трудно припомнить и перечислить все литературные игры, игры со словом и игры словами, которые он изобретал, который увлеченно и подолгу играл, вовлекая и окружающих. Понимал ли он, что происходит, и всю тяжесть собственной трагической ситуации? Наверное, и да, и нет. Когда ему стало снова худо, в мае-июне и 1962 упорно и деловито пытал лечащего врача, умную, чуткую женщину Анну Наумовну Голодец. «Сколько вы даете мне времени?» «Год даете? Мне нужен год, чтобы закончить первую часть романа. Есть у меня этот год». И в то же время, разумеется, надеялся на улучшение. До последнего часа надеялся, ждал его, верил в него. Иначе, разумеется, не согласился бы на последнюю, уже совершенно бессмысленную, совершенно безнадежную, мучительную операцию. Эгоизм близких назвал эту операцию «Умный врач и умный человек», покойный профессор Лев Александрович Зильбер. Но, ежели я ошибаюсь, ежели он все понимал, то можно только низко поклониться его неколебимой решимости никого своим пониманием не обременять, никого не впускать в мир своих последних раздумий. Для подобной решимости необходимо огромное мужество. На некоторое, увы, недолгое время состояние его заметно улучшилось, И все мы были переполнены надеждой. Сам же он заявил с обычной решительностью. «Я здоров, как бык. Надо приниматься за работу. Хватит валять дурака!» И попытался начать диктовать. Но ничего из этого не вышло. Ему с трудом удалось справиться с маленьким предисловием к двухтомнику, выходящему в гослетиздатель. Он быстро уставал и быстро отказался от попыток работать. Именно в те дни навестил его однажды один наш общий приятель. Вечером Казакевич подробно рассказывал мне об их встрече. Рассказал и о том, что его гость поделился с ним тревогами о своем здоровье и раздумьями о возможном конце. Недавно он был один на даче и внезапно дурно себя почувствовал, что-то с сердцем. К утру все обошлось, но он решил, что это первый звонок и надо на всякий случай подготовиться. Написал завещание, литературное завещание, скорее распоряжение составил список лиц, которым доверяют после смерти свое литературное наследство. И вы, между прочим, попали в этот список. Я с тревогой слушала его рассказ и вся напряглась, решив, что наш общий товарищ завел столь странный разговор со смертельно больным человеком,